Глава 3. На улице падали хлопья синего снега. Стоя в застекленном вестибюле космопорта с чемоданом в руке, родим пестрецов с любопытством смотрел на улицу через раздвижные двери. За дверями была самая настоящая, хотя и сюрреалистическая метель. Ярко-синий снег сыпался с неба, закручивался в спирали. мел поземкой по растрескавшимся плитам подъездной дороги, однако таять отказывался на отрез. Несмотря на то, что снаружи было не меньше 30 градусов выше нуля и высокая влажность. По площадке перед выходом из космопорта медленно проехал механический уборщик, сгребая неровные кучи снега в высокие сугробы. «Это у вас всегда так?» – поинтересовался Пестрецов у охранника на выходе. «Нееет!» – лениво отозвался тот. «Кандава цветет! Не бойтесь, она безвредная! Через пару дней уже облетит вся!» Пожав плечами, Родин вышел под синий снег, оказавшийся совершенно сухим, теплым и невесомым. В метрах в 40 от входа под потемневшим пластиковым навесом стояли полтора десятка старых водородных автомобилей самого экзотического вида, рядом с которыми скучали водители в потрепанных футболках. Туда пестрецов и направился. Навстречу ему из-под навеса выбрался пожилой здоровяк в бейсболке, необъятное пивное брюхо которого было обтянуто футболкой с надписью «Вся еда поступает сюда». «Нужна машина, браток», — поинтересовался дядька, покручивая на пальце брелок с ключами. «Да», — кивнул родим, — «мне надо в бар три веселых сучки». Здоровяк пристально посмотрел на него, снял с головы бейсболку и тщательно отряхнул ее о колено, счищая хлопья загадочные кандавы. «Никто не поедет», — произнес он, приведя головной убор в порядок и снова водрузив его на голову. «Может, куда-нибудь в другое место?» «Мне нужно именно туда», — сказал Родим. «А что, у вас в профсоюзе слишком крепкие нравственные устои?» «У нас в профсоюзе слишком хорошо развит инстинкт самосохранения», — хладнокровно пояснил дядька. «Твои сучки находятся в инфернусе». «Нет, вы ошибаетесь, они здесь, в этом городе», — возразил Пестрецов. «Знаете, на северной окраине, да в этом, в этом городе», — оборвал его водитель. «Только в Инфернусе, в зоне свободного ведения огня». «О, уважительно качнул головой Пестрецов, вон что». «Ага, у нас на планете и так-то неспокойно, как-никак бывшая пиратская республика. А в районах вроде Инфернуса вообще труба». Местные банды непрерывно воюют между собой. В этот котел даже полиция боится соваться. Подобьют из ручного гранатомета, не успея 100 метров проехать. Здравяк вздохнул. «Слушай, браток, зачем тебе эти сучки? Если хочешь славно отдохнуть, я тебе в верхних кварталах десяток отличных стриптиз-баров посоветую. Скажешь, что от пузатого Сэма тебе еще скидку сделают, а?» «Нет, спасибо. А как вы, ребята, посмотрите, если я заплачу два номинала? Мне нужно именно в сучки». «Ступай пешком, уважаемый». Глава местных таксистов безразлично развернулся и ушел обратно под навес, оставив Пестрецова с чемоданом в руке у входа в космопорт. Родим с сомнением посмотрел ему вслед, либо таксисты здесь были избалованы обилием клиентов и огромными чаевыми либо поездка в загадочный Инфернус действительно пугала их настолько, что за такое дело никто не брался. Тем временем под навесом развернулась оживленная дискуссия. Похоже, предположения его собеседника не слишком оправдывались. Родим поставил чемодан на выщербленный асфальт, уселся на него и достал из кармана яблоко. Дискуссия была бурная, но его участвовать в ней не пригласили. Значит, надо было спокойно дождаться результатов, Раз не можешь повлиять, на терпения и жди. Тем более, что в запасе у него было яблочко, а яблоки он очень любил. Наконец, из-под навеса вынырнул крепкий парень лет 30 в кожаной безрукавке на голое тело и когда-то черных, а теперь вытертых до белизны джинсах. Из-под распахнутой безрукавки мерцал вытатуированный безвредным синим фосфором саблезубый тигр. Вслед водителю полетела пустая пивная банка, но он не обратил внимания на такие пустяки. «Это тебе надо в Инфернус, ман! поинтересовался он, приблизившись к Пестрецову. «Если бар три веселых сучки в Инфернусе, то туда», — согласился тот. «Понятно», — пробормотал таксист, изучающий разглядывая клиента. Он задумчиво потирал ладонью скрипящую щетину на подбородке. Короче так, решил он наконец, четыре счетчика и я не отвечаю за твою безопасность, идет? Немноговато ли, удивился Пестрецов. Хотя бы три. Четыре, отрезал водила. И только в том случае, если ты умеешь пользоваться плазмометом. Приходилось. На этот раз очередь задуматься пришла потенциальному пассажиру. Думай скорее, прояснился таксист. Больше все равно никто не поедет. Ладно, едем. «Вот и отлично!» — разом повеселел водитель. «Можешь называть меня Кувалда, ман!» «А ты можешь называть меня Леопольд!» Кувалда провел пестрецовок к своей машине, припаркованной на краю стоянки. Это был старый и внушительный Бигфут марки «Безумный Макс» 209 с дополнительно приваренным массивным таранным бампером, толстыми решетками на окнах и металлической сеткой на бортах, явно установленной против кумулятивных гранат. Над багажником торчал в небо ствол тяжелого армейского плазмомета. Пушка была французской фирмы FAN, калибр трубы 847. Вообще-то изрядное старье, но родим и не ожидал встретить в этой дыре последние новинки с Military Expo или ежегодной оружейной выставки в Кухумаху. Впрочем, скорость и плотность выбрасываемого заряда были у этой штуки вполне достойной. Если только преобразователь не слишком перегревался, хотя на это, исходя из ее внешнего вида и, так сказать, географического расположения, особо рассчитывать не приходилось. Передняя дверца с водительской стороны была украшена тремя аккуратными круглыми сквозными отверстиями. На капоте машины распластался отполированный буйвалиный череп, треснувший посередине, Судя по всему, водители вовсе не дурачили наивного пассажира, повествуя об опасности поездки в Инфернус «Садись, брат Лео!» — радушно пригласил кувалда, распахивая перед Пестрецовым заднюю дверцу дамчу за полчаса! Правда, будет трясти и иногда станет попахивать жареным!» Он радостно ухмыльнулся Родим забрался на заднее сиденье, в спину ему тут же уперлась гашетка плазмомета, и он сдвинулся левее «Славная машина!» — осторожно оценил пассажир Только сильно большая, сейчас таких уже не делают, не слишком много топлива жрет. Ничего, отозвался таксист, плюхаясь на водительское сиденье и захлопывая переднюю дверцу. Зато при столкновениях лишняя масса очень даже не помешает. Он завел машину. Безумный Макс приподнялся над дорожным покрытием и рванул с места так, что Пестрецова вдавило в потертую спинку сиденья. «Чего ты забыл в этих дурацких сучках, мэн?» — поинтересовался Кувалда, стремительно выкручивая руль. Взревывая мощным мотором и едва вписываясь в повороты, Макс на скорости вырулил со стоянки и по раздолбанной дороге, проложенной среди пустыни, бешено устремился к горизонту. Водителю приходилось кричать, чтобы перекрывать шум мощного двигателя. «Устроился бы сначала в отель Чудила!» «Жениться хочу!» — проорал Родим, которого мотала на крутых виражах из стороны в сторону. «Девушка у меня там! Не терпится увидеть поскорее!» а -а -а", судя по всему, такое объяснение Кувалду вполне устроило. «Бабцы в стриптизе что надо! Это уж точно, ман! А ты молоток, Лео!» Пустыня расстилалась во все стороны, сколько хватал глаз. Только она была не желтая, не белая и не красная. Она вся была засыпана трепещущими на ветру сугробами синего снега, словно сделанными из мыльной пены. Где именно цвела загадочная кандава, было совершенно непонятно, но ее назойливый пух разлетался повсюду. «Красиво у вас тут!» — прокричал Пестрецов. «Да ну, брось! Пепелище!» Вскоре родим убедился, что водитель во многом прав. Все чаще по обочинам начали попадаться закопченные остовы машин. Один «Хаммер» был подбит по всем правилам полевой тактики. Прямым попаданием из каракурта в топливный бак. Таких характерно развороченных бортов-пестрецов в свое время насмотрелся достаточно. В одном месте в пустыне, недалеко от дороги, когда-то вообще разгорелась самая настоящая битва. Родим насчитал полдюжины единицы скореженной техники, среди которой даже с удивлением различил полицейский бронетранспортер. «Видал?» — с гордостью поинтересовался «Кувалда». «Совсем озверели. Отъехали от трассы всего метров двести. Торопыги. Не мудрено, что их тут копы накрыли. Обычно серьезные ребята для таких терок уезжают подальше в пустыню. Предпочитают интим, понимаешь? Пацанские стрелки – дело деликатное, ман. Он вдруг резко ударил по тормозам и родим со всего размаху врезался в спинку водительского сиденья. Воспользовавшись короткой передышкой, пассажир попытался обнаружить возле себя хоть что-нибудь, напоминающее ремень безопасности, но так ничего похожего и не нашел. Между тем водитель, навалившись грудью на руль, пристально разглядывал поднимающийся из-за дальних барханов жирный столб черного дыма. «Черт!» — с сожалением проговорил он. «Похоже, рыжая лошадь вляпался!» «Он минут за 20 до меня ушел по трассе!» «Погано!» Кувалда вынул из бардачка гарнитуру древнего переговорного устройства, какие использовали еще первопроходцы. Нажал тангету, покрутил ручки настройки. Алло, рыжая лошадь! Лошадь, мать твою! Земляк, скажи, что у тебя все нормально! Отзовись, дурень! Выждав несколько секунд, он пожал плечами. Нет, вляпался рыжая лошадь! Факт! Вечная память! «Папа Юб со своими людоедами совсем озверел», — пояснил он Родиму. «За две недели сжег три наши машины. Нет, мы его, конечно, рано или поздно намотаем на бампер, когда наши из южных районов подтянутся. Без вариантов! Но нам с тобой надо сейчас что-то решать, ман. По трассе дальше нельзя, выпотрошат!» «Будем возвращаться», — поинтересовался Родим, тоже разглядывая столб дыма. «Еще чего?» — возмутился Кувалда. «Ты мне четыре номинала обещал, ман!» «Что, как запахло жареным, так сразу и в кусты, городской пижон?» Пестрецов не нашелся, что на это ответить. «Ладно», — проговорил Кувалда, кладя руки в кожаных перчатках с отрезанными пальцами на руль. «Несколько оптимизируем маршрут. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни безопасности. Взлетаем!» «Уважаемый пассажир не успел раскрыть рта, чтобы пожаловаться на отсутствие этих самых ремней». Внезапная перегрузка ускорения швырнула его назад и вдавила в сиденье. Резко сорвавшись с места, Макс покинул трассу и устремился в пустыню. Несколько мгновений спустя несчастный Пестрецов осознал, что на самом деле все, что было до этого, вполне можно считать нормальной ездой. Ад начинался теперь. Машину трясло и подбрасывало на бездорожье так, что пассажира швыряло по всему салону. Кое-как, втиснувшись в угол и упершись ногами, Родим обезопасил себя от дальнейших синяков, но теперь его размеренно стукало по предплечью турель плазмомета. Он уже собирался попросить водителя сбросить скорость, когда тот вдруг прорычал «Мать твою!». Бросив взгляд в зарешеченное боковое окошко, Родим увидел, как над гребнем соседнего бархана показались человеческие фигуры в драных песчаных камуфляжах. Впрочем, за бойцов регулярных воинских частей признать их было трудно. Все они были без защитных шлемов, с нелепыми нашивками и заплатками разных цветов на локтях и коленях, в разномастных ботинках и перчатках, как у Кувалды. И в руках у них были громоздкие металлические штуки, в которых Пестрецов с изумлением опознал самодельные ручные разрядники. «Лео!» — взрывел Кувалда. «К оружию, мэн! Это людоеды Папы Юпа!» Последняя фраза была выкрикнута с таким отчаянием, что пассажир, без дальнейших вопросов разом развернувшись и втиснувшись между спинкой переднего сиденья и плазмометом, ухватился за рукояти оружие, хотя и был уверен, что с такого расстояния разрядник, тем более самодельный, никак не сможет пробить борт машины. Световой всплеск на склоне Бархана, оглушительный виск и песок, вспучившийся от нестерпимого жара, бурлящей стеклянной лужей почти под самым днищем Макса, убедил Родима, что за плазмомет он ухватился не зря. У кого-то из пустынных рейдеров имелось куда более серьезное оружие. Шарнирная турель давала весьма широкий угол обстрела, виртуальный прицел позволял стрелку не елозить вслед за стволом по всему заднему сиденью, а система автоматической компенсации вибрации надежно удерживала захваченные цели уловителем объект в рамке прицела. Оружие кувалда приобрел себе держанное, но весьма неплохое, не поскупился. Приникнув к прицелу, Пестрецов щедро полил атакующих плазмой. Двое бандитов кувыркнулись с бархана, разорванные и обугленные от пояса до горла. Остальные бросились в рассыпную, однако огня не прекратили. Длинная, разветвленная молния хлестнула по корпусу машины, но электрический разряд по стенкам стек в землю, не причинив вреда ни ходовой части, ни сидевшим внутри машины людям. Ругаясь в голос, Родим развернул плазмомет и снял еще одного стрелка, который попытался обстрелять их со склона соседнего песчаного холма. Мощный заряд пробил бандита на вылет, и тот тут же вспыхнул как спичка. «Хорошо стреляешь, ман! проорал кувалда, вращая руль с такой скоростью, словно хотел открутить его с рулевой колонки. «В армии служил?» «Компьютерные игрушки люблю!» – сообщил Родим, выцеливая очередного противника. Следующая очередь канула впустую. Атакующие успели попрятаться в песчаных впадинах и дюнах, Пестрецов развернулся к лобовому стеклу и как раз вовремя, чтобы заметить вывернувшую из-за высокого бархана впереди и понесшуюся им на перерез открытую машину, собранную из узких металлических труб. Стекол в машине не было, судя по тому, как легкий драндулет подпрыгивал на неровностях почвы. Ему уже не раз доводилось переворачиваться, поэтому неведомые конструкторы максимально обезопасили свою странную модель от возможных поражающих факторов. В машине находились четверо камуфляжных. Один сидел рядом с водителем, а еще двое ехали стоя на подножках и вцепившись с обеих сторон в металлические трубы на крыше. «Не пытайся таранить!» — крикнул Пестрецов. «Они в последний момент выпрыгнут, а мы налетим на их телегу и перевернемся к чертовой матери!» «Не учи ученого, ман!» — радостно проорал в ответ Кувалда. Вынув из бардачка небольшой пульт от головизора, он принялся одной рукой манипулировать кнопками, другой не забывая вертеть руль. То, что Родим возле космопорта принял за дополнительные воздухозаборники по бокам машины, оказалось портативными ракетными установками. С оглушительным шипением ракета вырвалась из левого воздухозаборника и устремилась в направлении бандитского автомобиля. Поняв, что дело плохо, людоеды поспешно развернули свой драндулет и рванули в пустыню, но ракета сместилась вслед за ним. Похоже, кувалда управлял ею из кабины своего автомобиля. С жалобными воплями бандиты начали на полном ходу спрыгивать с машины в песок. Водитель выпрыгнуть не успел. Ракета догнала заваливающуюся набок пустынную машину, когда он еще только бросил руль и приготовился сигануть ласточкой в ближайший бархан. Мощный взрыв превратил их вместе с автомобилем в один ослепительный огненный шар. Развернувшись к плазмомету, Пестрецов одиночным выстрелом снял одного из спрыгнувших с машины людоедов, неосторожно поднявшего голову над дюной. Больше такси-кувалды никто атаковать не пытался. Сделав огромную петлю и оставив за холмами столб дыма, таксист снова вырулил на трассу и погнал по ней, еще увеличив скорость. Хотя 10 минут назад Пестрецов готов был бы держать пари, что это невозможно в принципе. «Алло, народ!» – проорал Кувалда в гарнитуру устройства связи, не отрываясь от управления. «Ребята, у меня тут папа Юб выполз! На шестнадцатом километре!» «Ага, разберитесь!» «Мы с пассажиром полдесятка гоблинов положили!» «Ага, понял!» «Нет, я объехал, а вот рыжая лошадь, похоже, вляпался!» «Ага!» «Тоже не могу связаться!» «Ну давайте!» «Хорошо, понял!» «Почему вы его зовете папой?» Поинтересовался Пестрецов «Потому что он на самом деле папа!» Заржал Кувалда «А все эти людоеды его дети!» «Говорят, он когда-то был знаменитым пиратом!» «И звали его тогда Палач Юб!» «Но потом явились федералы и пиратам пришел конец!» «Большинство просто сдохли!» «Кого-то захватили!» «А Папа Юб вывернулся!» Сымитировал свою смерть, а сам, как потом выяснилось, спрятался в пустыне Оборудовал там логовые из обломков и мусора Нашел себе женщину, выжившую после бомбардировок И настругал с ней кучу детишек, из которых исколотил новую банду Что они жрали, пока безвылазно жили в пустыне, неизвестно Наверное, друг друга А потом им стало там тесно, и они выбрались на трассу «Когда же он сумел?» — удивился Родим. «Пиратов ведь не больше десяти лет, как разгромили». «Ты не смотри, Леопольд, что они такие здоровые! Это мутанты! Им и мы по десяти лет нету! Они растут как на дрожжах, правда тупые, как пробки, но атакующую массу изобразить способны. А пока они отвлекают внимание, папа Юб лупит из плазмомета. На лицо они жуть какие страхолюдные! Издали не видно, ман!» «А я пару их трупов видел вблизи, так веришь? Сблевал!» «Что ж вы их до сих пор не повыбили с такой техникой?» — поинтересовался Родим. Вывести в поле три машины с плазмометами и амбет с папе!» «Прятаться гораздо, сволочи!» — вздохнул Кувалда. «И наших пока еще соберешь! Эти уже шесть и в пустыне!» «А потеря полудюжины трупов при нападении на машину не слишком отражается на их общей численности!» «Говорят, мама Юб печет их, как блины, по пять штук в неделю. Она сама мутант, в ней четыре центнера весу. Если верить слухам, папа держит ее в подвале, растянутой на четырех цепях, а то она жрет новорожденных мутантиков». «Интересно, живете?» — хмыкнул Родим. «А что власти? Не планируют найти логово папы Юпа и выше чего? «Да ну, брось!» — отмахнулся водитель. «Какие еще к дьяволу власти? Пока тут пираты командовали, была какая-то власть». А как федералы их вычистили, все и кончилось Федералам эта планетка нахрен не нужна Ресурсов, кот наплакал, климат, дерьмо Да еще эта синяя гадость Так они разнесли тут все и быстренько убрались в свояси Что, вот так просто и убрались? Да нет, хмыкнул Кувалда Сначала, конечно, провели демократические выборы И мы совершенно демократически избрали себе в мэры Клода Убуа Кувалда скривился, а потом не удержался и зло сплюнул в приоткрытое окошко.